Глава 152. Вместе с драконом. Часть 5 В тот момент, когда Супервия почувствовала, что с этим противником ей не совладать, она без малейших колебаний решила отступить. Но Мудучи счастью комплекта с теми грехов, Супервия стремилась стать кульминацией всего живого. Для нее выживание было абсолютной необходимостью. Ради этого даже Супервия могла отказаться от своей гордыни. Как сказал один мудрец, стремление к выживанию всегда было превыше всего. Пока Суперби в вглубь моря, она бормотала себе под нос, успокаивая свою раненую гордость. Не думаю, что этого достаточно, чтобы победить меня, обезьяна Глатани. Твоих способностей недостаточно, а значит, это существо не может пребывать в этом мире в течение длительного периода времени. Как только дракон исчезнет, я разорву тебя на счастьем! удивительно прогноз Суперби был правильным. Суперби не могла подвести ее собственной интуиции, поскольку она существовала в течение десятков тысяч лет. и прошла через бесчисленные битвы с другими гримуарами, рыцарями и магами. А потому подобное поведение было вполне присуще ей. Без специальной жертвы в виде ожерелья Шарлотты, Теодор не смог бы вызвать Фафнира даже на одну секунду. А ожерелье, в котором содержались души давно павшего королевства, позволило вызвать первобытного монстра ровно на 7 секунд. И вот теперь оставшееся время пребывания Фафнира в этом мире составляло уже 4 секунды. «Ху-ху-ху! Посмотрим, пойма! Для меня это огромная туша!» Скорость суперби, моментально трансформировавшуюся в нечто с характеристиками многих морских существ, была ошеломляюще высокой. И всего за несколько секунд ей удалось преодолеть сотни метров. Фафнир посмотрел вниз на поверхность воды и просто-напросто усмехнулся. Скорость и стратегия перед этим все было бессмысленно. «Искоренение!» Произнёс огненный дракон и глубоко вздохнул. Но то, чтобы собрать бесконечное количество жара, потребовалось еще одна секунда. Затем потребовалась одна секунда для обработки исходящего тепла форму луча. Наконец, одна секунда ушла на подтверждение положения цели и взять ее на прицел. Именно это дыхание в эпоху мифов было тем самым, которое сожгло первоначальное древо мира. Даже сверхсущества предпочитали не сталкиваться с ним. Свет, похожий на лазер, который будто бы стремился искоренить сам мир. Фафнир. Воплощение Муспельхейма. Использовал самую сильную атаку, которая только была ему доступна. Это было не извержение пламени, а появление маленькой сверхновой звезды. Она преодолела сопротивление воздуха и пробила морскую поверхность быстрее молнии. Морская вода испарилась еще до того, как ее достиг луч. Окружающие тоны воды взорвались от всплеска жара, вызвав тем самым небольшой цунами. Это было всего лишь вторичным эффектом – катастрофы. Сам же удар предназначался лишь для одного существа. «Нет, Когда суперби в одно мгновение расщепила на сотни, нет тысячи частей, и ее чувства закричали об абсолютной смерти. суперби скопила в себе численное количество жизней и энергии, но этот луч был вне любых норм. Скорость расщепления превосходила скорость ее регенерации, а его разрушающая сила нивелировала всю накопленную ей энергию. суперби поняла, что не сможет выжить, и закричала. «Я...» yeah. «Как какая-то бельяна смогла сделать это со мной!» Она истошно завопила, а затем луч стёр ее с лица земли. Спустя одну или две секунды ужасная сила регенерации Суперби достигла своего предела. Вся энергия, хранящаяся в ее ячейках, была исчерпана. как только эта функция прекращала работать, ничего не оставалось. Тем не менее лазер, который сжег Суперби, на это не остановился. Интенсивный луч света пробился сквозь давление воды, устремившись к дну моря. Он пробудил спящий природный вулкан, распространив тем самым все стороны, сейсмические волны, и нарушив экосистему океана. Это был принцип падающих домино. Чудовищный дракон покончил с целью всего одной атакой и вялым голосом объявил. «Истребление закончено. Возвращение». Он исчез так же быстро, как и появился. После того, как с темисекундное выступление Фафнира было закончено, тьма, сбежавшая за горизонт, вернулась в свое исходное положение. Снаружи хлынул воздух, успокоив разогреченную атмосферу. «Ты сделал это, наставник!» Паря над поверхностью воды, Теодор устало посмотрел в небо. Никакого ответа не последовало, поскольку душа Сутаймера стала частью его собственной. Думая об этом с такой стороны, Тео стал немного дискомфортно. Как только он понял, что все кончено, Сознание Теодора оборвалось, словно подрезанная веревка. Магических сил на поддержание заклинаний левитации больше не осталось, а потому молодой человек начал падать. И через несколько секунд победитель этой великой битвы был пойман крайне редким нежным прикосновением морского дракона квилла «Хм, ты сделал кое-что совершенно нелепое». Пробормотала она слабым и одновременно с этим изумленным голосом. Аквилла остудила окрестный район, используя силу морского дракона, но ей потребовалось бы еще несколько дней, чтобы вернуть все к нормальной температуре. Кроме того, необходимо было восстановить состояние воды, которое стало слишком соленой из-за быстрого испарения, а также направление движения океанских течений, которые из-за сейсмических волн пришли в полный беспорядок. «Мальчик, ты ведь приготовил эту магию для сражения со мной», подумала Аквилла, глядя на Теодора. При этом на ее лбу выступила испарина. Он не мог так быстро подготовить столь сложные одноразовые заклинания. Аквила подумала о том, чтобы перерезать Теодору глотку. Однако спустя секунду просто вздохнула. Независимо от обстоятельств, эти два человека спасли ее. И она была перед ними в долгу. Драконы были гордыми созданиями, а потому она не смогла бы ужиться с таким трусливым поступком. В конце концов Аквила рассмеялась, глядя на яркие огни горизонта. «Хм...» Разве это не означает, что за этот день я чуть не умерла целых два раза? Это был интересный день. Более того, самый насыщенный за последние тысячу лет моего скучного существования. Это сражение даже включало в себя существу из-за похимифов, которое ушло из этого мира задолго до ее рождения. Сегодняшний бой был запоминающимся даже для дракона, который прожил более тысячелетия. Аквилла, правительница моря океанов, удовлетворенно улыбнулась и развернулась. Под лучами восходящего солнца можно было увидеть третение, направившееся к берегу. проснувшись от глубокого сна, Теодор облегченно вздохнул. Он знал, что драконы – непостоянные существа, а потому рассматривал возможность быть убитым Аквилла во время сна. К счастью, она решила оставить его в живых. Что это за место? Кровать была настолько удобной и роскошной, что он попросту не мог не чувствовать сонливость. Он все еще не восстановил свои силы, а потому тот же захотел снова уснуть. Однако сперва Теодору хотелось кое-что узнать. «Глатани!» «Ты проснулся, пользователь!» Как и всегда, поприветствовал его грубоватый голос. «Давай без лишних церемоний. Скажи мне, что случилось с супербией?» Ты увидел, как она была уничтожена, поскольку разделял чувства Фафнира, но не знал, какая именно судьба настигла супербию. У Гримуара Семи Грехов были необыкновенные и причудливые способности. а потому Суперби вполне могла каким-то образом уцелеть, даже после попадания лазеров Афнира. Однако глотань развеяла все беспокойства Теодора. Полностью уничтожена. Ты уверена? Не осталось ни одной ячейки. Все было расплавлено. Для того, чтобы Суперби снова появилась в этом мире, потребуется как минимум 1000 лет. ты был порядком, озадачен этими словами. В этом мире. Стоп. Если Суперби была уничтожена, то как она может появиться снова? Гра? Замок был открыт. Я постараюсь объяснить понятным языком. Глата не издала какой-то непределенный звук, после чего пояснила. Во-первых, следует знать, что гримуары не существуют в этом мире. И мое и Суперби, наше тело не существует в этом более низком измерении. Чтобы попасть сюда, нам нужен блок управления, который минимизирует наши функции и размер. Итак. «У вас есть отдельные тела». «Верно». Местами появлялись какие-то непонятные термины. Но Теодор сосредоточился на основных фактах, которые он понял за объяснение. Согласно Глатане, тела Семи Грехов находились вне этого измерения вместе, где не было жизни. Они направляли свои отдельные тела в ряд других измерений. Глатане этого мира была всего лишь одно из множества других, рассеянных по Вселенной. Затем в голове Теодора внезапно появился вопрос. Но почему нужна тысяча лет, чтобы вернуться? Она ведь может просто отправить другое тело. Все просто. Существует конечное число отдельных тел. Число измерений, охваченных семью греками, не определено. А количество отправленных ими тел также близко к безграничным. В таких редких случаях, как сейчас, когда отдельное тело уничтожается, требуется около тысячи лет, чтобы восстановить его. Значит, невозможно предотвратить воздействие из вашего измерения? Холодно спросил Теодор. «Невозможно». Без малейших колебаний подтвердила глотание. «Тело, которое живет во внешнем измерении, является божественной сущностью седьмой стадии, которая извлекает информацию и силу из неисчерпаемого измерения». «Итак, это явно не та сфера, в которую я могу лезть». «Верно. Пользователь хорошо себя зарекомендовал как житель этого мира. На данный момент тебе стоит зряточиться на себе самом». «Теодор покачал головой от столь диковины похвалы». но затем почувствовал, как что-то приближается. В отличие от атмосферы, царящего вокруг Рэндальфа, это напоминало собой зловещее великолепие цунами. Не став стучать в дверь, Аквилла громко спросила. «Мальчик, ты проснулся?» «Леди Аквилла». Посмешная реакция Теодора была довольно забавной. «В последний раз ты звал меня по имени, но теперь...» «Почему ты произнес слово «леди»?» Улыбнувшись, подметила это Аквилла. «Аквилла?» «Да, разве такое обращение не кажется более дружелюбным?» Теодор почувствовал, как напряжение сменяется стеснением, но Аквилла была довольна. «Кстати, мальчик, как твой живот?» Спросила она, как и всегда, посасывая трубку. «Живот? А к чему ты?» «Знаешь, ты проспал три дня». Желудок Теодора мгновенно это подтвердил. Раздавшийся звук был достаточно громким, чтобы его можно было услышать за дверью. Покраснев, Тео опустил взгляд. «Хм, здесь нечему стесняться. Разве это не естественно для людей?» Расмеявшись произнесла квилла, А перед тем, как скрыться в дверном проеме, она сказала еще несколько слов. «Твой спутник тоже проснулся. Приведи его в обеденный зал». «Скажи ему, чтобы он оделся надлежащим образом». Хорошо. <смех> Когда смех Аквилла исчез где-то вдали, Теодор снова с облегчением вздохнул. Рэндальф тоже был цел, и морской дракон не испытывал к нему никакой враждебности. Только сейчас Тео в полной мере осознал, насколько серьезный кризис ему удалось преодолеть. Он сумел победить Супербио. «И отомстил вашему противнику, старшая». Вспомнив членов конвоя из башен магик которые пожертвовали собой, чтобы он и Еленой смогли уйти, Теодор закрыл глаза и провел минуту молчания. Шрамы, оставленные на его теле, и пульсации его кругов были частью Дани, отданной им. Затем минута молчания закончилась, и Тео встал. Ну что, поехали? Пришло время непосредственно ощутить на себе милость дракона, о котором можно было услышать лишь в легендах и историях про героев.